Глава 19. Я это переживу. Лето. Моё сердце в груди стучало так часто, что я была близка к панической атаке. Боялась. Как же сильно я боялась увидеть злости и слезы в глазах Киана и то под которых уже улавливал мой слух. Я должна это пережить. Твердила себе одно и то же, дрожащими руками борясь с узлом, пытаясь отвязать породистых жеребцов. Я должна. Я смогу. Лиам, Луар!» Довольны. Мальчики были такие довольны, вот только жаль, что недолго. «Это...» Ахнул ребенок в глаза, которому у меня не хватало смелости посмотреть. «Это... что?» Эхом ему отозвался второй, замирая в растерянности возле меня. Я открыла рот, чтобы попытаться хоть как-то объясниться, но мне не позволили. «Ты...» Закричал мальчонка, которого, как говорила мне Анита, зовут Киан. ты это специально? Специально, да?» Его голос дрожал от непомерной обиды и напряжения, а в глазах виднелась пугающая злость, смешанная со слезами. «Почему ты такая?» Прошептал Сейль, нижняя губа которого дрожала. «За что ты так с ними?» «Ладно, мы с братом!» Махнул он рукой, и по его щекам потекли соленые ручейки. «Но они...» «В чем виноваты они?» — закричал он, отчего я вздрогнула, сделав шаг назад. Больно. Как же им было больно видеть своих друзей в таком состоянии. Чувствуя эмоциональный ком в горле, я открыла рот и тут же его закрыла, так как мальчишки пробежали мимо меня, всхлипывая и шмыгая носами. «Какая же ты гадкая!» — дрогнувшим голосом произнес один из пасынков прижимаясь лицом к боку коня, который приветственно склонил голову, утыкаясь ноздрями в его растрепавшиеся от бега волосы. «Обижай нас!» — всхлипывал Сеэль. «Слышишь? Нас! А их не трогай!» Я едва сдержалась, чтобы не разреветься. Руки дрожали, дыхание было прерывистым. Только небесам известно, как сильно мне хотелось утешить их. Обнять и прижать к себе заверяя, что больше никто не станет их обижать. Ни их, ни тех, кто им дорог, вот только. Вот только я знала, что мои слова дети не воспримут всерьез. Лишь разозлятся еще сильнее. Они не доверяли мне, и в этом не было ничего удивительного. После всего, что вытворяла Лайлет: Стоя на месте и прикладывая титанические усилия, чтобы держать свои чувства под контролем. Неотрывно смотрела, как мальчики неспешно уводят Лиама и Луара в сторону конюшен. Они что-то шептали им. Успокаивали, наверное. Я залечу их раны. Даю вам слово. Устало махнув рукой, тем самым подав знак кучеру, чтобы он занялся экипажем, я неспешно направилась в сторону дома. Чувствовала себя разбитой. Голова болела, на душе скребли кошки. Хотелось забиться в какой-нибудь дальний угол и поплакать, чтобы выплеснуть всю ту эмоциональную боль, что распирала грудь изнутри. Именно так я и поступила. Пройдя мимо прислуги, что притихло от моего появления, я поднялась по лестнице и переступила порог своей комнаты, прикрывая дверь. Стоило чуть ослабить самоконтроль, как первая слезинка сбежала по щеке. За ней еще одна. И еще. Медленно сев в кресло, я сделала глубокий вдох, позволяя соленой влаге напитывать ткань своего дорогущего платья. Я переживу это. Произнесла дрогнувшим голосом, шмыгнув носом. Больше не допущу, чтобы дети страдали. Достаточно. Позволяя себе эту слабость, я тихо плакала, чувствуя, как становится, пусть и немного, но все же легче. Сколько так просидела, я не знала. Потеряла времени счет. Но тут... «Госпожа, хозяйка сейчас отдыхает. Вам туда нельзя!» От громкого крика, доносящегося из коридора, я вскинула взгляд на дверь, не понимая, что происходит. «Что значит «нельзя»?» послышалась визгливая в ответ. «Это дом моего родного брата. Я имею полное право, чтобы передвигаться по нему. Пошла прочь». Я поднялась на ноги, вытирая слезы со щек. «Повторюсь, госпожа», — вновь повторила я Анита, которую я сразу узнала. «Хозяйка отдыхает, к ней нельзя». «Отдыхает?» Злобный смех прокатился, казалось, по всему дому. «А точно ли отдыхает? Может, вы что-то скрываете от меня?» «Скрывают? Интересно. И что же?» Мысли поскакали вперед, подбрасывая одну идею за другой. Эта тетка. Ее интерес к Кену и Сейлю, появившийся после смерти их родного отца, никак не давал мне покоя. Да еще и внезапная смерть Лайлетт случилась после визита этой дамочки. «Неужто действительно ты тому виной?» — хмыкнула я, слыша крики и возню за дверью, которую поспешила открыть. «Что здесь происходит?» произнесла я холодно, неотрывно глядя на вытянувшуюся физиономию Розали и наблюдая неописуемый шок в ее глазах. «Так смотрите», — усмехнулась я, — будто привидение увидели. «А?» — хлопнула она ресницами, отпихивая от себя Аниту, что до последнего пыталась удержать эту дурную бабу, прущую напролом. «Да я... это...» «Леди Розали? На моих губах расплылась едкая улыбка, а глаза сощурились, проявляя ничем не прикрытую злость. У вас что-то случилось? У меня? Нервно кашлянула она, так и продолжая смотреть, будто не верит, что я стою перед ней. «Хм, нет, все хорошо. Тогда я переступила порог комнаты, выходя в коридор. Позвольте узнать причину вашего неподобающего поведения в моем. — намеренно выделила я интонацией. — Доме.